Глава 14 Балы у Виконта Бофорна всегда славились роскошью, помпезностью и необычайным вкусом. Достать приглашение было сложно. Даже обширные связи в свете заставили графиню Ардо поволноваться. Однако приглашение на бал ценой неимоверных усилий она добыла. Матреса Шарлотта возлагала на бал особые надежды. Ларейна должна кому-то приглянуться. Главное, чтобы своенравная девчонка не вздумала упрямиться и не выкинула одну из своих дурацких шуточек. она на это мастерица. Надо же было так вырядиться на встречу с пруфами, Впрочем, все что не делается, все к лучшему. И снова семью ждали расходы. Графиня печально вздохнула: Сегодня придет модистка с новыми платьями, На этот раз Шарлотте пришлось раскошелиться и на собственный наряд. На балу на нее вполне могут обратить внимание. Графиня привлекательна, в расцвете зрелости, с титулом. Скоро дочери выйдут замуж, сын поступит на государственную службу, она будет свободна, как вольный ветер. Таких женщин ценят. Опытная в любви, знатная, правда, с капиталом беда. Но разве это так важно? Ею еще очень и очень можно увлечься. Шарлотта подошла к зеркалу, поправила пеньюар. Грудь по-прежнему упруга. Почти. Не стоит делать слишком глубокое декольте. Шею можно прикрыть колье. Жаль, бриллианты фальшивые, но кто будет разглядывать их на балу под лупой? Модистка приехала с двумя помощницами. Они долго распаковывали готовые наряды. Первым делом графиня пожелала увидеть свой. Она с трудом сдержала возглас восторга. Не дело выказывать свои эмоции перед низшим сословием. Платье поразило Шарлотту элегантностью и утонченностью. Темно-синий, почти черный шелк. Строгий силуэт, никаких бантиков, рюшечек, оборок. Всего того, что было модно в прошлом сезоне, и отчего многие модницы до сих пор не могут отказаться. Лиф вышит черным бисером. Замысловатый узор почти полностью покрывает шелк. Юбка струится глубокими тяжелыми складками, словно ночной водопад. Рукава из кружева ручной работы. «В целом, мне нравится». Графиня повернулась перед большим зеркалом в золоченой раме. Талия по-прежнему тонкая, располнявшие руки скрыты рукавами. Вырез неглубокий, но беломраморные плечи видно. Все целомудренно, с налетом сдержанной роскоши. Налюбовавшись собой, Шарлотта приказала горничной пригласить дочерей. Не прошло и минуты, как в будуар к матери влетела Камилла. Очевидно, она с нетерпением ждала примерки. Розовое платье из шифона украшали кружево. Все как хотела младшая дочь. Камилла поспешно скинула пеньор и помощницы-модистки начали наряжать девушку. Лорейна переступила порог и замерла, ожидая указаний матери. «Сейчас оденут Камиллу и займутся тобой», – кивнула ей Шарлотта. Лоррейна села в кресло у окна. Шарлотта проследила за взглядом дочери. Деревья в весеннем парке покрылись сочной зеленью. По яркому лазоревому небу неспешно плыли пушистые белоснежные облака. Делает вид, что ее совсем не интересует, какое платье шили для нее. Даже не подошла к лежащему на диване наряду. «Неужели Лорейне это настолько безразлично?» «Да, странная девочка. Всегда была странной. Не от мира сего». Шарлотта вздохнула. «Поскорее бы пристроить ее замуж. Тогда главная проблема семьи будет решена». «Лоррейна, посмотри на сестру. Тебе нравится ее наряд?» Матреса Ардо с трудом сдержала досаду в голосе. Уж лучше бы Лорена завидовала сестре. Глядишь, это заставило бы ее кокетничать и привлекать внимание молодых людей. Хотя, возможно, ее кокетство только отпугнет возможных женихов. Ларейна не умела во всем, что касается флирта. Чему ее только учили в этом пансионе? За что там берут такие бешеные деньги? Очень красивый наряд. Лорейна подошла к сестре, вертевшейся у зеркала. Я хотела вырез поглубже, сердито посмотрела на модистку Камилла. Дочка, это было бы неприлично и вызывающим, заметила матресса Шарлотта. Вот когда выйдешь замуж, сможешь позволить себе глубокое декольте. Сейчас я похожа на монашку, заныла Камилла. Монашки не носят подобные платья не сдержала улыбку Ларейна. «Ты отлично поняла, о чем я», — огрызнулась Камилла. «Твои шутки неуместны. Я хочу глубокий вырез и по краям цветы. Если цветы приколоть сейчас, они упрутся мне в подбородок. Я же говорила, что тут будут живые розы. Для кого я это говорила?» «Переделать матросардо», — Мадиска вопросительно посмотрела на Шарлотту. Конечно, она готова выполнить любой каприз заказчика. За его деньги. Нет, отрезала та. Останется как есть. Не преувеличивай, дорогая. Розы лишь немного прикроет грудь. Они будут мелкие, нежные. Все как положено для знатной девушки. Ты же не хочешь походить на провинциалку? Камила обиженно отвернулась и сердито вздохнула. Лорейна, иди сюда», — подозвала дочь Шарлотта. «Ты о чем думаешь? Тебя словно происходящее не касается». «Я просто жду, когда дойдет очередь до моего платья», — потупилась Лорейна. «Как тебе платье Камиллы?» — не унималась матушка. «Очень красивая». «Очень красивая», — передразнила ее сестра. «Ты, похоже, снова будешь строить из себя дурочку». Ждешь принца? Ну-ну, принц уже скачет к тебе, только по дороге с коня свалился и ногу сломал. Спустись с небес на землю, тебя замуж пора, или в монастырь. Девочки, не ссорьтесь!» Шарлотта поспешила разрядить обстановку. Еще не хватало спора при модистке и ее помощницах. Камилла продолжала придирчиво разглядывать свой наряд. Пусть тогда цветов на вырезе будет больше, и еще жемчужное ожерелье, и еще я хочу...» Желания младшей дочери сыпались на матушку, как из рога изобилия. Лорене помогли надеть больное платье. Девушка подошла к зеркалу и замерла от восторга. На прошлой примерке все выглядело совсем не так. Платье из сиреневого невесомого шифона делало ее похожей на фею из сказки. Только прозрачных крыльев за спиной не хватает. «Как красиво!» – не удержалась от восторга Ларейна. Платье неимоверно шло девушке. Не слишком пышная юбка, Лиф вышит тонким серебристым шнуром, легкая оборка по краю выреза, ничего особенного, но как элегантно. Шарлотта должна признать – модистка и впрямь волшебница. «Матушка, это нечестно!» – заверещала Камила. «Ее платье дороже моего». «Они стоят одинаковым», – осадила дочь Шарлотта. «А выглядит оно дороже. Вы нарочно хотите сделать из меня пугало, чтобы Вильям испугался и бросил меня». «Тебе только что нравился твой наряд», – напомнила матреса Ардо. «Рядом с ней я буду смотреться у Бога». «Вы сами выбирали фасоны. Тебе не на что жаловаться. Ты хотела кружево, а они на твоем платье в изобилии». Надо отдать Лорене должное. Она выбрала скромный фасон, без излишеств. Но именно это и делает его таким элегантным и привлекательным. Однозначно, чем меньше финтифлюшек, тем интереснее оно смотрится в целом. «А ведь Лорейна права». Спроси любого мужчину, во что была одета дама, он в лучшем случае вспомнит цвет платья и уж однозначно не станет смотреть на отделку. Мужчинам интересен силуэт, ведь под ним скрывается женская фигура, все остальное их не привлекает. Интересно, у Ларейны это на уровне интуиции, или она слишком хорошо для девушки разбирается в мужской психологии. Так или иначе. Но Шарлотта не сомневалась. На предстоящем балу ее скромную дочь ждет успех. Похоже, Ларейна взялась за ум. Разумеется, любое замужество лучше скучного монастыря. «Тогда я не пойду на бал», — отрезала Камилла. «Мне там делать нечего. Скажите Велиму, что я заболела». «Не говори глупостей», — рыкнула Шарлотта. «Жизнь непредсказуема». «А мужчины переменчивы, ты обязательно должна быть на балу, и у тебя должен быть запасной вариант!» Камилла разрыдалась в голос. «Я люблю Вильяма, а вы говорите мне такие вещи, и он меня любит, я выйду замуж только за него!» «Милая, не расстраивайся попусту!» — обняла ее мать. «И не накручивай себя, это вредно для здоровья и портит цвет лица!» «Я буду безмерно счастлива, если граф Лихтерн женится на тебе. Но поверь, твой наряд не повлияет на его решение. Ты красавица!» «Это уродство я не надену!» — топнула ногой Камилла. «Давай поменяемся платьями», — предложила Ларейна. «Что?» — сердито вытерла слезы Камилла. «Я должна надеть то, что шили для тебя?» «А что в этом такого?» Удивилась ее сестра. «Тебе же понравился мой наряд?» «Да, хорошая мысль», — согласилась матресса Ардо. Она была согласна на все, только бы младшая дочь успокоилась. «Ладно, я, пожалуй, попробую его примерить», — милостиво кивнула Камилла. Девушки поменялись нарядами. Увы, у Камиллы оказалась слишком широкая талия. Не помог даже корсет. Платье сидело на ней, как на барабане, а грудь неприлично выпирала из выреза. Девушка признала, что первый наряд ей идет больше. Ларейна худая, как сушеная рыба», — недовольно поджала губы Камилла. «Груди нет совсем». Шарлотта поняла, что тут дело не в платье. Старшая дочь сильно изменилась в последнее время. Она расцвела, исчезла угловатость и резкость в движениях. Возможно, так на нее повлиял первый выход в свет. И надо признать, фигура у Лоррейны намного лучше, чем у Камиллы. Зря метраса Шарлотта считала Лорейну гадким утенком. Возможно, не стоит спешить с ее замужеством. Можно попытаться найти для Лорены поистине блестящую партию. Главное Что она этому не противилась. Увы Ларейна по-прежнему слишком своевольна.